Какие действия никогда не делают умные люди? Умные люди умеют избегать определенных моделей поведения, которые усложняют и отягощают жизнь. Зачем создавать трудности и преграды себе и окружающим на ровном месте, когда их можно ловко и дипломатично обойти стороной? Обратите внимание на следующие действия, которые я искренне рекомендую вам никогда не делать. Во-первых, Умные люди не суетятся и не торопят события. Некоторые моменты в жизни могут разрешиться и без нашего участия. Особенно не стоит торопить события, когда речь идет о том, что нам невыгодно, неудобно или чревато. Представьте, что к вам обратился коллега с неудобной просьбой. Вы не бросили все свои дела и не стали помогать ему в ущерб своим интересам. Вы сказали, что заняты в моменте и вернетесь к его просьбе позднее. Когда вы освободились, он уже решил свою просьбу в другом месте. Во-вторых, умные люди никогда не целятся в мишени, которые находятся вне досягаемости их стрел. Они всегда трезво оценивают свои возможности и способности. Не стоит входить в проект, отношения или любое действие, если велик риск поражения. Умные люди всегда обходят стороной сомнительные предложения, варианты авантюры И так далее. В-третьих, умные люди не сдаются при первых трудностях. Не сдаются они и при вторых, третьих и четвертых трудностях. Они, в принципе, не сдаются. Им свойственно мышление, направленное на результат. Они знают, что выигрывает не тот спортсмен, который больше всех хочет выиграть, а тот спортсмен, который умеет лучше всех играть. Умные люди знают, чтобы начать делать что-то хорошо, Они должны сначала какое-то время делать это плохо. Повстречавшись с неудачей, они не останавливаются и продолжают действовать. В-четвертых, умные люди не общаются с пасмурными людьми и разными персонажами, которые вечно всем недовольны. Со всякими критиками и токсичными личностями. Умные люди фильтруют свое окружение. Строят отношения с единомышленниками и теми, кто помогает им развиваться. Они прекрасно знают, что даже если бы у них был нимб над головой, и они были бы самыми добрыми людьми на свете, всегда был бы кто-то, кто был ими недоволен. Это часть жизни, и они не доллар, чтобы нравиться всем на свете. Наконец, Умные люди не идут на компромисс и уступки во всех вопросах, которые касаются их главных интересов. Они будут использовать разные приемы и техники убеждения, будут решительно отстаивать свои границы и цели, чтобы добиться нужного им результата. При этом они всегда делают все возможное, чтобы сохранить с окружающими здоровые и позитивные отношения. Умные люди знают, что наше будущее во многом зависит от того, как мы общаемся с людьми.